«Рахе. Последнее кольцо». «Что вы об этом думаете?» спросил белый как полотно Лумис. Главный врач выглядел уставшим. «Не знаю, без сомнения, это бред, но удивительно последовательный, что очень не характерно для пациентов в состоянии гипноза». Грузный священник, похоже, заснул, как случалось каждый раз, когда допрос прерывали. Измученная девушка доктора опустилась на стул и сжала переносицу двумя пальцами. «Бред, значит?» — ответил Лумис. «Разве в бреду человек не говорит правду, хотя бы какую-то её долю?» «Да, говорит», — задумчиво кивнул Симурелл. «Но в словах этого человека единственная правда моя фамилия. Хотя, может, он вообще имел в виду моих предков. Фамилия древняя. Здесь, в долине Аоста, сменилось не одно поколение Симурелей». «То есть...» — лицо Лумиса вытянулось, а глаза сузились в щёлки. «Вы не исключаете, что священник сказал правду?» «Что я могу вам ответить? Если рассуждать логически, то это невозможно. Но он описывает такие подробности. Как тут не вспомнить о парапсихологии, метампсихозе и тому подобном?» Из переговорного устройства раздался голос врача. «Доктор Симурел, я могу закончить сеанс?» «Нет», — хмыкнул Лумис. «Пока нет. Вам нужно изменить подход. Заставьте его меньше вдаваться в детали, пусть излагает суть. О средневековье мы уже достаточно наслушались». Девушка посмотрела на него, не пытаясь скрыть неприязнь. «Я подчиняюсь доктору Симуреллу». «Который подчиняется мне», — ухмыльнулся Лумис. «Не так ли, доктор?» Психиатр, казалось, не обратил внимания на эту колкость. «Если можно», — попросил он доктора. «Пусть опускает подробности. Нам важно узнать о его нынешней жизни». Пожав плечами, врач склонилась над пациентом. «Отец Хасинто! Отец Хасинто Корона! Вы меня слышите?» Священник открыл глаза. Казалось, ему совсем не мешает яркий солнечный свет, проникающий с улицы. «Да, но я устал», — прошептал он. «Мы скоро закончим. Расскажите, что происходило в вашей жизни после суда над Эймериком и как вы жили до сегодняшнего дня. Очень прошу вас быть кратким». Пациент глубоко вздохнул, а потом заговорил, не спеша, размеренно, без пауз. «Меня заперли в камере в подземелье замка Уссель». Когда магистра увели, пришла катарская старуха. Рассказала, что ждёт Таэмерика, рассказала об осаде Мансигюре и о том, что получится, если горячую сернистую воду смешать с безвременником. За два следующих года я больше не видел ни одной живой души, кроме слуги сеньора Симурелла, который каждый день приносил мне еду. «Не нужно подробностей», — ещё раз попросила девушка. «Говорите о самом важном». «Это нелегко», — со вздохом ответил отец Хасинте. «Может, обо мне забыли или просто не знали, что со мной делать?» «Я не был такой важной фигурой, как Эймерик, и, наверное, моя вина казалась им не так уж велика». «Однажды слуга оставил дверь камеры открытой. Уверен, он сделал это намеренно. Я сбежал. Добрался до Прованса, хотел через Пиренеи вернуться в Испанию. С собой у меня был пакетик с семенами безвременника, которые я собрал в Альпах. Остановившись в Каркасоне, я познакомился с местными доминиканцами». Они с радостью приняли меня и восстановили мое членство в Ордене благодаря заступничеству старого друга. По пути в королевство Арагон мне пришлось провести ночь в Лурде. Лумис раздраженно махнул рукой. Врач заметила его недовольство и устало попросила. «Отец Хасинто, пожалуйста, без подробностей». «Но это важно», – запротестовал священник, на секунду оживившись. «Именно в Лурде я проглотил семена безвременника». Там было очень ветрено, а в пещере, где я остановился на ночлег, бил горячий источник. Я съел семена и окунулся в бегущий между камнями ручей, хотя не очень-то верил во всю эту историю. Лумис резко отпихнул в сторону главного врача и схватил трубку телефона, хотя в этом не было никакой необходимости. «Мы здесь уже несколько часов», – рявкнул он. «Хватит с нас подробности о чудодейственных источниках. Заставьте его рассказать, чем он занимался в последние годы. У меня вечером самолет». «Подождите», — неожиданно твёрдым голосом приказал главный врач. Луми сбросил на него злобный взгляд, но прервать не решился. «Подождите», — повторился Мурел. «Доктор, спросите пациента, знает ли он, почему колхицин не повлиял на его умственные способности, как это было с Эмериком и теми, кого он называет лемурами?» Когда девушка повторила вопрос, отец Хасинта улыбнулся. «Всё зависит от количества семян. Если они маленькие и сухие, как те, которые катары съели в Монсигюре, разум останется нетронутым». «Потому что он не изменяет холиности разу», — пробормотал Лумис. «Граф и до этого додумался». «Вы о чём?» — спросил Симурел. «Неважно, не обращайте внимания», — дёрнул плечом Лумис. «Главный риск был в том, чтобы не произошло слияние с каким-нибудь животным. Но прежде чем войти в воду, я тщательно всё осмотрел» а через много лет узнал, что Бернье, которого, как и меня, выпустили и тоже посвятили в тайну катаров, постигла ужасная судьба. В куда он окунулся, утонула собака. Девушка заметила, что Лумис снова проявляет нетерпение, и, предупреждая очередную вспышку гнева, сказала, «Теперь, отец Хасинта, вы будете отвечать только на мои вопросы, без всяких отступлений. Вы меня поняли?» Священник прищурился и отвернулся от окна. По лбу его струился пот. «Да. Почему вы сейчас иезуит? Ведь много веков назад были доминиканцем. За три века я пожил во многих монастырях и отовсюду, рано или поздно. Мне пришлось уйти. Монахи старели, а я нет. Меня могли обвинить в колдовстве. В 1633 году в Трире я познакомился с отцом Фридрихом Шпея, иезуитом. Он тоже был инквизитором, как и я» но, глядя на зверство Инквизиции, пришёл в ужас и написал книгу, в которой осуждал её. Доминиканцы ненавидели отца Фридриха. Он оказался открытым и щедрым человеком, и под его влиянием я вступил в Орден Иезуитов. На этот раз я решился рассказать свою историю без утайки отцу Фридриху и руководству Ордена. Мне было слишком много лет, чтобы продолжать скитаться, не пуская корней, не имея своей крыши над головой. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Умис. «Спросите, какое отношение к источникам имеют иезуиты?» «Монахи в руководстве Ордена» — отец Хасинта говорил об этом, как о чём-то обыденном — «поверили в правдивость моего рассказа и приняли меня. Однако приказали хранить ту историю в строжайшем секрете. Думаю, они даже Ватикан не поставили в известность. После смерти Шпея в 1635 году о секрете безвременника знал лишь я, генерал Ордена и ещё пара человек». «Мне поручили следить за источниками Вефезды. Это задание повторяли все генералы, сменявшие друг друга во главе Ордена. Свою обязанность я исполнял три столетия, переезжая из одной страны в другую, потому что, в отличие от меня, мои собратья старели, и разница между нами становилась очень заметной. А потом, лет сорок назад, случилось нечто непредвиденное». «Что именно?» – спросила врач, видимо, заинтересовавшись рассказом пациента. Некий Виорал Трифа, бывший предводитель Железной Гвардии и глава крайне подозрительной церкви румын, покинувших родину, посетил один за другим все чудодейственные источники, которые мне было поручено охранять. Казалось бы, ничего особенного, ведь большинство этих мест считаются святынями или курортами. Но Трифа уж слишком подробно обо всём выспрашивал, и, главное, настойчиво искал встреч с потомками древних хранителей или лемуров. «Спросите его». Лумис старался не упустить ни слова и напрягся, как хищник, почуявший добычу. «Спросите, не тогда ли он впервые попытался втереться к нам в доверие?» Этот вопрос отец Хасинта проигнорировал. «Я ошибочно решил, что Трифо действует сам по себе. Думал, просто его церковь хочет завладеть нашей тайной, и потратил слишком много времени на то, чтобы следить за его перемещениями, не предполагая, какая огромная команда на него работает. А когда я это понял...» Всех потомков древних хранителей источников уже завербовали в организацию Трифы — Рахе. Однако на самом деле она называлась «Хильфс Организацион» — общество взаимопомощи, и руководили ею нацистские преступники. Лумис улыбнулся доктору Симуреллу, но тот не ответил. «Не все новые члены знали, какие цели на самом деле преследуют Рахе. Например, Теодора Сиэл Мура, совсем юного сына хранителя источника Уэльси, Заманили в экстремистскую группировку. Чтобы пройти ритуал посвящения, он должен был осквернить еврейское кладбище на юге Франции. Нам удалось помешать раха, но теперь Сейлмор предстанет перед судом в Англии за убийство фаната соперничающей футбольной команды. И все же его можно назвать невинной жертвой по сравнению с другими, такими как мексиканец Мурелес или румын Ремесул. Те встали во главе Раха и прекрасно представляли ее цели и средства в кивку лумиса, девушка поняла, какой вопрос нужно задать следующим. «Как вы проникли в Раха?» «Я уже сказал, что мне удалось напасть на след Трифы. Общество не хотело, чтобы слишком многие были в курсе происходящего. Это звучит забавно, учитывая мой возраст. В общем, действовать приходилось в одиночку. Зато меня ничего не связывало. Я познакомился с Трифой, подружился с ним и втёрся в доверие. О том, что Раха — это и есть общество взаимопомощи, Мне стало понятно почти сразу, но чтобы до конца разобраться в её структуре, потребовались годы. Я с ужасом узнал, что нацистский биолог Якоб Граф в своё время воссоздал в лаборатории химические процессы, раскрывающие тайну безвременника. Фактически, боссы Раха делали деньги на регенерации человеческих органов, которые продавали тем, кто нуждался в пересадке. А некоторым заказчикам, людям без совести, даже целые тела... Живые, как древние лемуры катаров. Этих монстров использовали в качестве солдат в войнах совсем ещё недавних. Ломис заметно забеспокоился. Видимо, боялся, что священник расскажет слишком многое. Пусть не вдаётся в детали. Доктору не пришлось просить пациента дважды. У измученного до крайности отца Хасинта уже не было сил углубляться в подробности. В 1987 году Трифа умер в Румынии. А я остался в обществе взаимопомощи в качестве советника некоего полковника Дольмана, одного из самых высокопоставленных лиц организации. В последующие годы я всеми силами препятствовал её деятельности, но, как это ни прискорбно, она разрасталась и крепла. Одного я не мог понять. Раха построила лаборатории по всему миру, где нацисты использовали открытие графа. Но зачем они то и дело возвращались к природным источникам? И что в этом странного? Это же два совершенно разных пути. Источники никак не связаны с экспериментами графа. Они лишь напоминают о событиях давних времён, которые пережили я и Эймерик. Трифа что-то скрывал от меня. Он утверждал, что на мысль об источниках его натолкнул доктор Мурелес после изучения чудес святилища Чимайо. Но у меня закралось на первый взгляд абсурдное подозрение. «Какое?» что я не единственный пережил ужасы и шатий Благодаря безвременнику кто-то ещё остался в живых и стал сотрудничать с нацистами. Главное имя знал Мурелис. С чего вы это взяли? По словам Трифы, именно Мурелис в своих исследованиях отклонился от науки и обратил внимание на естественные процессы. История о том, что всё это благодаря святилищу Чмаю меня нисколько не убеждала. Поэтому с разрешения Дольмана я поехал в Гватемалу и обнаружил, что Раха развернула там поистине чудовищную деятельность. «Почему чудовищную?» – подавив зевок, спросила врач. «В первую очередь потому, что в специальной клинике рождались дети с ненормальным количеством органов, которых впоследствии опорожняли для снабжения рынка США. Американский зелёный берет, который был советником командира, печально известной своей жестокостью роты Кобра гватемальской армии, раскрыл мне многие тайны» и воззвали Ричард Дакоста. «А где он сейчас?» — закричал в трубку Лумис. «Куда делся?» Когда врач повторила вопрос, отец Хасинто улыбнулся. «Он арестован Революционным союзом Гватемалы. Скандал с торговлей детскими органами постепенно получает огласку. Но Дакоста ещё не сказал своего последнего слова». «Вы начали говорить в первую очередь. А что ещё?» — немного помедлив спросила врач. В гватемальской клинике Мурелис собрал коллекцию монстров. В результате экспериментов, проведённых согласно теории графа, получались безволосые и безмозглые существа. Но были и другие – люди с головами лошади или осла, собачьими лапами, глазами мыши или ящерицы, с клешнями вместо пальцев. Я сразу заподозрил, что эти чудовища выведены не в лаборатории, а в естественных условиях, с использованием колхицина, горячей сернистой воды и ветра. В общем, я понял, что кто-то рассказал Мурелесу о существовании источников Вифизды, и он лично пытается проверить обоснованность этой гипотезы. Вам удалось подтвердить свои подозрения? Нет, мне пришлось уехать из Гватемалы. Сначала в Румынию, потом во Францию. Информаторы сообщили о действиях двух потомков хранителей лемуров – Сейлмура и Ремесула. О Сейлмуре я вам рассказал, Ремесула тоже арестовали. «Сейчас он ожидает суда, в Бухаресте». «Вы не пытались выяснить, кто был другой выживший, кроме вас?» «Нет, потому что вы меня схватили. Как раз в тот момент, когда я хотел проверить, не сам ли это Николас Эймерик. А кто ещё мог рассказать об источниках?» но разве Эймерик не потерял рассудок?» – спросил Лумис. Когда доктор повторила вопрос, отец хасинто посмотрел на стекло прямо в ту сторону, где стояли Лумис и Симурелл. «Не больше, чем вы». «Достаточно», — лумин сбросил взгляд на часы. «Мне пора». «Можно его будить?» — спросил Симурел. «Да, правда, мне интересно, насколько глубоко он спал». Лумис пошёл к двери, а потом обернулся. «Ещё один вопрос». «Слушаю вас. Можно ли сделать так, чтобы он обо всём забыл? Я имею в виду не только этот допрос, но и его прошлое. Эймери, Климура, Источники и тому подобное». Доктор был поражён. «Так вы верите в эту историю?» «Неважно, я спрашиваю, можно ли это сделать?» «Да, но понадобится много сеансов и глубокое проникновение в психику. Пациент сложный, вы сами в этом убедились». «Может, не придётся этого делать?» Губы Лумиса тронула улыбка. «Однако, если мы решим оставить его в живых, будьте готовы. Слушаюсь». Увидев Лумиса, мисс Пенланд тепло улыбнулась. «Как дела, Гомер?» «Спасибо, Бетти, неплохо. Можно?» «Минутку, сейчас узнаю». Бетти Пенланд и Гомер Лумис познакомились в 1956 году в Атланте, когда вступили в небольшую группу рабочих, увлечённых нацистскими идеями. Сейчас же Пенланд было примерно 25, а Лумису 36. Пару секунд, подержав трубку у уха, Бетти снова улыбнулась. «Иди скорее, он тебя ждёт». Лумис всегда чувствовал волнение, переступая порог самого главного зала в Сейерахе, спрятанного на глубине 22 метров под землёй Санта-Фе. Войдя в дверь, он щёлкнул каблуками и вытянул руку вперёд в качестве приветствия. Спиной к Лумесу стоял упитанный старик с гладко выбритым черепом. Он смотрел выпуск новостей о неудавшемся свержении Михаила Горбачёва. Когда диктор закончил, старик выключил телевизор и повернулся к Лумесу. «Бросьте вы это приветствие!» Его грубоватое лицо расплылось в улыбке. «Времена уже не те». Старик с трудом подошёл к большому столу, опустился в кресло, заскрепевшее под его весом, подозвал Лумиса к себе и сказал, «Мне доложили, что вы его схватили». «Да», — тот сверкнул глазами, «его зовут отец Хасин корона испанец и иезуит. Он довольно давно проник в наши ряды». «Я уже всё знаю. Видеозапись допроса тоже смотрел. Однако не верится, что он действительно находился под гипнозом». «Мне тоже», — кивнул Лумис. В лучшем случае с помощью процедур мы смогли ослабить его защиту. Зря мы стали изучать воды лорда нахмурился старик. Из-за этого дурака Трифы и иезуиты вышли на наш след. Не надо было даже начинать. К тому же никакие целебные источники и чудодейственные воды нам больше не нужны. Повисла пауза. Старик почти с нежностью посмотрел на бюст якобы графа, стоявший на краю стола. «Подумать только, что я еще досадовал, когда фюрер в бункере передал графа на мое попечение», — пробормотал он. «Ведь мы обязаны ему всем». «Даже жизнью», — кивнул Лумис. «Да, даже жизнью. Хотя жизнью мы обязаны не только ему». Старик окинул задумчивым взглядом огромный ящик, стоявший в углу зала и резко контрастировавший с изысканной современной мебелью, потом поднялся на ноги. «Мы можем использовать иезуита для обмена. Сколько наших попало к ним в руки?» «К сожалению, довольно много», — Лумис начал загибать пальцы. «Человек 10 по меньшей мере, в том числе Сейлмур и Ремесул. Если верить священнику, Дакосту схватил революционный союз Гватемалы. Но что ещё хуже, с ним взяли мурелиса который знает намного больше». С этими словами Гомер, нахмурившись, бросил взгляд на сундук. «Чёрт подери!» «Как только Трифи пришло в голову изучать этот лорд воскликнул старик. А потом добавил немного спокойнее. «Полагаю, они согласятся на обмен. Где вы нашли отца корону?» «Недалеко от Шутийона, деревушки на севере Италии. Он исследовал там остатки древнего источника, который когда-то интересовал нас. Но мы отказались от этой затеи, потому что с 1600 года его воды текут по другому руслу, через соседний город Сен-Венсан». О том, что там бродит какой-то изуит нам сообщил как раз доктор Симурелл. Старик крутанул кресло и посмотрел на висевшую за спиной карту мира, испещренную кружочками. «Север Италии, понятно. И он по-прежнему в Сен-Венсане?» «Да, в клинике Симурелла. Но мы собираемся перевести его в наш филиал в Бетезде, штат Огайо, а потом подвергнуть стандартным процедурам». «Нет, хватит торговать органами и телами направо и налево». Такими мелочами пусть занимаются другие. Старик снова повернулся в кресле. «Благодаря этому человеку», — он указал на бюст графа «нам удалось сначала сделать себя почти бессмертными, а потом обеспечить финансирование нашим проектом, продавая органы и тела. Но с этим покончено». «Вы собираетесь перейти к третьему этапу?» «Да», — в глазах старика вспыхнул огонёк. «Возрождение расы». Группа бессмертных, управляющих сильными, как быки, атлетами-полиплоидами. В ближайшие месяцы мы начнём проводить цепную реакцию колхосульфетилбихлоразы на первой группе эмбрионов человека. И будем ждать результатов. Время у нас есть. Он ухмыльнулся, но тут же снова стал серьёзным. Никаких процедур над заключённым. Выясните, что Хасинта делал в той деревне». Симурелл сказал, что иезуит бродил по развалинам древней башни, стоявшей над источником, о котором я говорил. Он даже попросил у кого-то лопату, чтобы раскопать обломки. На следующий день Симурел решил узнать, что искал священник, и обнаружил забавную вещь. «Какую?» Когда он раскидал камни, из руин вылез человек средних лет, видимо, все эти годы просидевший в темнице башни. Лумис наслаждался изумлением, появившимся на лице старика. В лохмотьях глаза на выкате совершенно безумные, Вслед за ним выползла целая полчища тараканов. «Угадайте, кто это был?» «Эймерик», — высказал предположение старик. «Я тоже так думаю», — кивнул Лумис. «Отец короны считает, что это магистр рассказал нам об источниках Вефезды». Гомер бросил взгляд на сундук. «Он даже не представляет, как всё было на самом деле». «Вы допрашивали эмерика «Нет, он хоть и остался жив, но совсем спятил. Всё время что-то бормочет, то ли по-французски, то ли на каком-то другом языке». Повторяет своё имя и ещё одну и ту же фразу. «Какую?» «Кто я?» – рассмеялся Лумис. В глазах Мартина Бормана промелькнул весёлый огонёк. Попрощавшись с Лумисом, Борман подошёл к ящику в углу зала, повозился у боковой стенки и открыл дверцу. За ней оказалась деревянная, очень частая решётка. Внутри кто-то суетливо завозился, ворочаясь в тесном пространстве. «Вернее, ты слышал? Твой старый учитель тоже жив». «Что-то вас, людей Средневековья, развелось слишком много». Снова послушался шорох, а потом очень хриплый, почти лающий голос спросил «Людей?» «Ты прав», — засмеялся Борман. «Это не про таких, как ты. Как долго ты уже коптишь небо?» Повисла недолго пауза, а потом голос прошептал «Веками». «Точно. Пока Морелис не нашёл тебя в Балагане, Мехико. Теперь он в руках наших врагов, но скоро мы его вытащим». Борман кивнул и собрался закрыть дверцу. «Сейчас мне нужно работать. Хочешь чего-нибудь, Берния? Печенье?» Сквозь решётку просунулась собачья лапа. «Я хочу умереть!» — умоляюще прохрипело существо. «Нет, Берния, ты нам ещё пригодишься!» Борман резко захлопнул дверцу. Берния, едва успевший убрать лапу, сдавленно взвизгнул и заскулил. И снова воцарилась тишина.